Глава пятнадцатая. Уйти или остаться. Я принял решение. Я хочу перейти в «Атлетико». Потому что этот клуб постоянно борется за европейские трофеи. Я хочу расти и мечтаю выступать за сборную Франции. Лучший способ достичь этого – сменить команду. В «Атлетико» я смогу играть вместе с блестящими игроками. Несколько месяцев назад пришло время перезаключить контракт с «Реал» со Съедадом. Но клуб ничего мне не предложил. Руководство несколько месяцев обещало мне прибавку, говорило, насколько я важен для команды, но это были только слова. Сейчас я хочу перейти в Атлетико и надеюсь, что клубы вскоре договорятся. Антуан, находившийся на чемпионате мира в Колумбии вместе с французской молодёжкой, заявил о своём желании покинуть Реал Сосьедад через газету Lequipe. Обращение, опубликованное 4 августа 2011 года, мягко говоря, не нашло отклика в сердцах руководителей или болельщиков Бело-голубых. Спортивный директор клуба Лоррен, выступая на ITB, ответил, что такое поведение форварда по отношению к воспитавшему его клубу просто неприемлемо. Эти на такой шаг для улучшения условий контракта совсем не обязательно. Ему стоит соблюдать осторожность. Атлетико его использует. Нависента Кальдерон прекрасно понимают, что за предложенную ими сумму Антуан никуда не уйдёт. Слухи о переходе Гризманна в Атлетико были не новы. Ему сировали пресса и вот уже больше месяца. В начале июля мадридский клуб предложил за услуги юного француза 7 млн евро и двух игроков воспитанника Арсенала. Франами Риду и Рауля Гарсию, бывшего полузащитника Асосуны, провевшего за матрасников более 100 игр, Реал, не испытывавший нужды продавать свою звёздочку, отклонил предложение. Руководство клуба было готово вступить в переговоры только на очень выгодных условиях, ведь сумма отступных по контракту Антуана составляла 30 млн евро. Исполнительный директор Атлетико Мигель Анхель Хилмарин наблюдал за французом уже довольно давно. Ему казалось, что Антуан идеальный кандидат на замену Серхио Агуэра, который отправился в Манчестер Сити за 45 млн евро. Но на семёрку нацелился не только Хилмарин. Было много разговоров об интересе Пепа Гвардиолы, который общался с Антуаном как напрямую, так и через агента Джона Уильямса. Но этот подход не принёс каталонцам успеха. Гризман знал себе цену и не собирался садиться на скамейку запасных. "Не хочу переходить в Барселону", сказал он РМС. "Если я туда перейду, то мне придётся конкурировать с Вильей и Педро. А в Реале я смогу играть постоянно". Валенсия, Леон и Марсель также выражали интерес к молодому футболисту, но самым настойчивым оказался Атлетико. и вернувшийся с новым десятимиллионным предложением. Также сообщалось, что Мадридцы согласовали с игроком контракт сроком на 5 лет. Не взирая на нежелание Реала вступать в переговоры, Антуан вновь подтвердил намерение уйти. Атлетико очень привлекательный клуб. Это одна из лучших команд Испании, постоянный участник еврокубков. Его болельщики невероятны. Стадион заполнен каждую игру. Если я решу уйти, то именно туда, рассказал он Футмеркату. В конце июля на радио Euskadi он добавил: "Я хотел бы играть в Атлетико, рядом с Форланом и Тиагу. Это поможет мне стать лучше". И вот в начале августа игрок объявил, что хочет уйти. Эти слова были быстро опровергнуты на официальном сайте Реала. "Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я только сказал, Что любой футболист хотел бы выступать в одной команде с Форланом. Но то же касается и Месси, Бензема, Иван Нистелроя. Это не означает, что я хочу уйти. Я хочу остаться. Я счастлив, когда фанаты скандируют моё имя или когда вижу ребёнка в футболке с моей фамилией. Зачем мне уходить, если у меня и здесь есть всё необходимое? Реал единственный поверил в меня. Мои партнёры, мой тренер, болельщики Все в меня верят. Здесь я чувствую себя желанной персоной. Я обещал, что останусь, и я останусь. Ситуация приняла неожиданный оборот. Многие объясняли его выговором от руководства Сан-Себастьянского клуба. Не дави на нас, мы не уступим, сохраняя благоразумие. Казалось, что после этого заявления порядок в Реале будет восстановлен. Филипп Монтанье Сменивший Мартино Ласарте у руля клуба отказался комментировать слова подопечного. Но когда пришла пора подводить итоги первого месяца работы, бывший главный тренер Валенсиана сказал: "Я уверен только в одном. Я рассчитываю на Антуана в будущем сезоне". Он также пожелал ему удачи со сборной Франции на молодёжном чемпионате мира, обмолвившись, что победа пойдёт на пользу Реалу. 25 августа, не сумев привезти на родину трофей, трёхцветные уступили в полуфинале португальцам. Гризман выступил на пресс-конференции в субъекте, попросив прощения у руководителей, игроков и болельщиков Реала. Он сказал, что не собирался покидать клуб, даже если обратное утверждали сразу несколько журналистов. Это всё равно была неправда. Единственной правдой в тех сообщениях Было его желание выступать вместе с лучшими. Он заверил Ларена, что Реал является для него лучшим вариантом. Антуана задело, что его стали называть наёмником. Даже Мод, ничего не понимавшая в футболе, посоветовала брату расставить все точки над и. Потому что его начали поливать грязью. Болельщики на Анаэте могут освистывать меня, но я продолжу отдавать всего себя Реалу, как делал это всегда. Пообещал Антуан. В одном он был прав. С первой же игры болельщики бело-голубых отнеслись к нему без всякой жалости. 3 сентября 2011 года товарищеский матч между Реал Сосьедадом и Брестом. Трибуны были заполнены лишь наполовину, но те, кто пришёл, чётко выразили своё отношение к французу. Фанаты чувствовали себя преданными мальчишкой, которого они сделали своим кумиром. Их задевало, что едва выпустившийся из академии юноша уже мечтал сбежать, бросить взрастивший его клуб. Свист болельщиков причинял ему боль, но Антуан знал, что в футболе всё меняется очень быстро, от матча к матчу, и что даже самые горячие головы можно остудить. Совсем скоро форвард начал возвращать симпатии Анаэты. Во втором туре его гол принёс домашнюю ничью в матче с Барсой. А 2 октября Антуан Едва не принёс команде победу в баскском дерби, но его удар пришёлся в стойку ворот. К несчастью, вскоре Антоану вновь пришлось пожалеть о своих словах. Новый скандал разразился, когда он вместе с французской молодёжкой готовился к матчам против Казахстана и Румынии в Клерфонтени. Альбан Лагут из Football Playfair спросил его: Имеются ли основания уходивших летом слухов? Гризман ответил: "Да, матрасники обращались ко мне во время чемпионата мира, но никто ничего не предпринимал. Мне всё это надоело, и я попросил клуб больше ко мне не обращаться, потому что пресса постоянно донимала меня вопросами и вырывала мои слова из контекста. Всё, достаточно. В конце концов я опроверг все слухи, но на, на это меня всё равно свистали". Иными словами, вы собираетесь оставить Реал ради более сильного клуба следующим летом. Капнул немного глубже логуд. Следующим летом, надеюсь, что да. Сейчас мы ведём переговоры с президентом о моей трансферной стоимости. Она составляет 30 миллионов евро, как и у всех остальных игроков. Моя цель понизить её к июню. Мне бы не хотелось, чтобы одна из сторон проиграла. Клуб мог бы продать меня по разумной цене, зная, что я не стою таких денег. Пока слишком рано об этом говорить. Но да, летом мне хотелось бы сменить клуб, но остаться в примере, потому что она идеально подходит мне в футбольном отношении. Новый шквал негодования. А Перейбай был разгневан ответом Гризманна и высказал на страницах Марка всё, что о нём думает. Гризманну нужно выйти на свой лучший уровень, забивать голы. Я не обсуждал с ним понижение суммы выкупа. Это неправда. Никакой договорённости нет. Его агент трижды связывался с нами, и мы трижды ответили, что контракт Антуана истекает в 2015 году. Реал продаёт игроков тогда, когда считает нужным. Сегодня наш приоритет сохранение места в Лиге, а не заработок. Ален Гризман ответил на комментарии президента в интервью «Мундо депортиво». Не оправдывая слова сына, он все же выразил уверенность в том, что виной тому влияние агента Джона Уильямса и работа журналистов, способных заставить 20-летнего мальчишку сказать все, что им нужно. Он попросил Антуана больше ничего не говорить и сосредоточиться на футболе. «Мой сын – профессиональный футболист». Ему повезло, что он смог посвятить жизнь реализации мечты, а не сидит без работы, как многие сегодня. Болельщики, которые платят деньги, чтобы посмотреть на него, представители рабочего класса, как и я. Они ждут от него лишь хороших выступлений на поле. Для него это единственный способ продемонстрировать привязанность к Реалу и прекратить свист. Все остальное не важно. Отец Антуана... Не старайся найти отговорки для своего сына, выразил надежду на то, что его поймут. Он живёт вдали от семьи с 14 лет. Когда Эрик Алац перестал его опекать, он повернулся к Мартину Лосарте. Теперь он вдруг оказался один. Один, но под влиянием плохих советов своего агента. От жителей Сан-Себастьяна не скрылись истинные намерения Уильямса. чей контракт с игроком истекал 30 октября 2011 года. Большинство сходилось во мнении, что Уильямс настаивает на трансфере в Атлетико из-за комиссии, которую ему принёс бы переход. В самом Антуане, ставшем жертвой нехватки опыта, почти никто не сомневался. Журналист Диарье Баско Хорхе Мендоса объясняет. Его посадили перед микрофоном и спросили: Нравится ли ему атлетику? Не хотел бы он играть с Фарланом? Он ответил утвердительно и заголовок готов. Вот как начался скандал. Бурная реакция на комментарий в Клерфонтене вынудила его полностью отказаться от интервью по возвращению в суббету и сосредоточиться на игре. Похоже, что на этом тема была закрыта. Судя по всему, мальчик осознал свою ошибку. Монтанье принял извинения и сказал, что теперь Антуан сможет полностью отдаться футболу. Это было очень важно для клуба, потому что Реал вёл борьбу за выживание. К концу ноября бело-голубые оказались недалеко от зоны вылета, и пошли слухи о скорой отставке Монтанье. 27 ноября Реал непостижимым образом упустил преимущество в два мяча над Бетисом на Бенито Вильямарин. И едва не пропустил еще. На 92-й минуте Иньиго Мартинес нанес радиоуправляемый удар из центра поля, и мяч неожиданно залетел под перекладину. Реал победил 3-2. Один из красивейших голов сезона купил немного времени, так необходимого французскому тренеру. В следующем туре бело-голубые одержали еще одну победу, на этот раз дома над Малагой. И вновь на последних минутах. Затем последовали три ничьи, и Реал смог подняться вверх по таблице. Где-то между концом 2011 и началом 2012 года проснулся Антуан. 13 декабря он записал в свой актив хороший матч против Гранады в Кубке Испании, забив первый мяч и создав множество опасных моментов. Победа со счетом 4-1 означала, что Реал впервые за 23 года выбил из кубка команду высшего дивизиона. Кроме того, она стала первым шагом к примирению Антуана и болельщиков. Дела шли на лад, и 14 января он забил вновь. На этот раз в ворота Валенсии на Мисталье. Третий гол в сезоне принёс команде очередные 3 очка. Ситуация пришла в норму, оставив позади разногласия, трудности из-за короткой предсезонки и слабую командную игру осенью. Антуан вновь завоевал сердца болельщиков, вспоминает Монтанье. Он продемонстрировал внутреннюю силу, справившись с последствиями того скандала. Слухи и свист больше его не волновали. Он научился концентрироваться исключительно на своей игре. Он показал себя разносторонним игроком, техничным и в то же время физически крепким, способным много работать на обеих половинах поля. У него было множество сильных сторон. и мало слабых. Он постепенно прогрессировал, становился всё лучше и в результате провёл хороший сезон. Он забил 7 или 8 мячей и являлся для команды ключевым игроком, чего обычно не ждёшь от двадцатилетнего парня. Монтанье не ошибается. Антуан закончил сезон 2011-2012 с семью голами в 35 матчах чемпионата и одним голом в трёх матчах кубка страны. Результат последних двух сезонов был превзойден, пусть и всего лишь на один мяч. Набрав по итогам премьеры 47 очков, Реал оказался на 12-м месте. Результат никого не устроил. Монтанье, от которого ждали радикальной смены игрового стиля после ухода Лосарта, попал под волну критики. Тем не менее, француз, в своё время выступавший за Кан и Нант, был оставлен на следующий сезон. С открытием трансферного окна возобновились и спекуляции о будущем Антуана. Его активно сватыли в Марсель, поскольку его новый агент Жан-Пьер Берне также представлял интересы Дидье Дешама, тогдашнего наставника провансальцев. Ещё одним претендентом на форварда называли Атлетик из Бильбао. Но на этот раз Антуан не дал журналистам собой воспользоваться. На вопрос Собирается ли он уйти из Реаса-Сьедада? Он ответил прямым и честным: "Нет".